Елица оглашений, з идите, оглашении елице оглашений и да никто от оглашенных и лицевернет, паки паки, миром Господу помолимся, Господи, повелуй, заступи.